Обер-Аммергау, баварская деревня, в которой силами деревенских жителей ежегодно на Страстной неделе инсценируются эпизоды евангельских страстей Господних, мистерии, и которая поэтому сделалась одним из центров международного туризма. «Имеются ли у меня какие-нибудь возражения?» Я отвечал, что сама идея превосходна и что вряд ли можно выбрать лучшую цель прогулки, нежели монастырь Эттель. Ты и твоя жена должны, конечно, принять участие в нашей экскурсии, — заметил он. Мы поедем в субботу. Насколько мне известно, в этом семестре у тебя по субботам уроков нет. И так до следующей субботы, если, конечно, не начнется сильная оттепель. Я уже и Шельдкна поизвестил. Он обожает подобные затеи и хочет идти на лыжах за санями. Все это я очень одобрил. Он просит меня только об одном, — продолжал Адриан. Весь этот план, как уже сказано, придуман Швертфегером. Но он надеется, что я пойму его, Адриана, желание, чтобы в пансионе Гизелла об этом не знали. Он не хочет, чтобы Рудольф приглашал дам на прогулку. Ему очень важно сделать это самому, хотя бы через посредника. Не возьму ли я на себя труд подготовить почву для приглашения, а именно перед следующим своим приездом в Фейферинг, то есть послезавтра, зайти к дамам, так сказать, в качестве его посланца, конечно, прямо не объявляя себя таковым, и передать им приглашение. «Этой дружеской услугой ты весьма и весьма меня обяжешь». Со странной чопорностью закончил он. Я уже готов был засыпать его вопросами, но удержался, обещав сделать все, как он хочет. А напоследок заверил его, что заранее радуюсь предстоящей прогулке. За него и за всех нас. Да-да, так оно и было. Я уже давно задавался вопросом, как поспособствовать намерениям, в которые Адриан посвятил меня, чем расшевелить стоячие воды. Предоставить дальнейшие его встречи с избранной им девушкой на волю случая казалось мне неправильным. Обстоятельства не слишком способствовали их сближению. Здесь нужна была действенная помощь, инициатива, и вот она, наконец, проявилась. Вправду ли она исходила от Швертфегера, или Адриан нарочно ее приписал ему, стыдясь роли влюбленного, заставившей его на перекор своей природе и жизненному обыкновению помышлять о светских забавах и катании на санях. Мне тоже представилось это чем-то неподобающим, и я очень надеялся, что он не солгал, приписав авторство этой затеи скрипачу, хотя и сомневался, что сей эльфический платоник может быть в ней заинтересован. Засыпать Адриана вопросами? Нет, вопрос у меня, собственно, был только один. Если Адриан хотел дать понять Мари, что ему важно увидеть ее, то почему он сам не обратился к ней? не позвонил ей по телефону, наконец сам не поехал в Мюнхен и не зашел к дамам с сообщением о задуманной поездке. Тогда я еще не знал, что здесь речь идет об определенной тенденции, о некой идее, что все это является как бы прологом к дальнейшему и свидетельствует о склонности Адриана подсылать кого-то к возлюбленной. Я смело называю так эту девушку, перелагать на другого объяснение с нею. Первым, на кого было возложено такое поручение, оказался я, с готовностью его выполнивший. В тот день Мари встретила меня в накинутом поверх рабочей блузы белом халате, который чудо как шел к ней. Чтобы поздороваться со мной... Она отошла от своей наклонной чертежной доски с привинченной к ней электрической лампочкой. Мы просидели, вероятно, минут двадцать в маленькой комнатке пансиона Гизелла. Обе дамы были приятно польщены вниманием, которое им оказали, и весьма сочувственно отнеслись к предстоящей поездке. Я заметил только, что это не моя выдумка, и затем в разговоре вернул что прямо от них направлюсь к моему другу Ливеркюну. Они заметили, что без столь надежного и рыцарственного сопровождения верно никогда мы не ознакомились с прославленными окрестностями Мюнхена, Баварскими Альпами. Мы условились о дне и часе отъезда. Таким образом, я мог сообщить Адриану приятную весть о выполненном поручении и в подробном своем отчете не приминул сказать, как очаровательно выглядела Мари в рабочем халате. Он поблагодарил меня, насколько я понял, без всякой иронии. Вот видишь, есть все-таки и хорошая сторона в наличии добрых друзей. До Пассиондорфа большую часть пути едут по той же железнодорожной линии, что и до гармиш Партенкирхена. Она разветвляется уже почти у самого конца и проходит через Вальцхуд и Пфейферинг. Адриан жил на полдороги к нашей конечной цели, и потому в условленный день, часов около десяти утра, на главном Мюнхенском вокзале в поезд сели только Швертфегер. Шильд Кнаб, парижские гости, моя жена и я. Первый час пути еще по равнине, студеный и унылый, мы провели без нашего общего друга. Его скрасил только завтрак, то есть бутерброды и тирольское красное вино, припасенные моей женой, во время которого Шильд Кнаб, выказывая нарочитую боязнь, что ему мало достанется, до упаду смешил нас своими восклицаниями. «Не обездольте, Кнаппи!» — так он называл себя сам на английский манер, и так стали звать его повсюду. «Бутербродики счет любят». Его врожденная, нескрываемая и шутливо подчеркнутая любовь покушать была нестерпимо комична. «Ах, ну и важная же ты штучка!» — стонал он, уплетая булочку с языковой колбасой, и глаза его при этом сверкали. Надо сказать, что его шутки были прежде всего рассчитаны на Мари Годо, которая, конечно, нравилась ему не меньше, чем всем нам. В костюме оливкового цвета, отороченном узкими полосками коричневого меха, она была обворожительна, и я, повинуясь своему чувству, а вернее думая о том, что здесь намечалось, не мог отвести взора от ее черных, как уголь, глаз, сумрачно и в то же время весело блестевших за темными ресницами. Когда Адриан, шумно приветствуемый всей компанией, Вошел вальцхут в наш вагон, меня вдруг охватил страх, если только это правильное слово для обозначения того, что я почувствовал. Во всяком случае, страх был одним из элементов моих чувств. Лишь в эту секунду до моего сознания, сознания посвященного, дошло, что в занятом нами отделении, то есть На малом пространстве, хотя это было не купе, а, повторяю, только открытое проходное отделение вагона второго класса, его глаза встретились с глазами черными, голубыми и точь-в-точь точь такими же, как у него, и что весь день пройдет, должен пройти, под знаком созвездия этих глаз, ибо в этом его смысл и предназначение». Получилось само собой, да иначе и не могло получиться, что с появлением Адриана ландшафт за окном стал величавее, и вдали уже начали обрисовываться заснеженные горы. Кнап снова обратил на себя всеобщее внимание, ибо единственный из всех знал название вершин, теперь уже ясно различимых. В Баварских Альпах не вздымаются гигантские пики, Но, тем не менее, очутившись среди этого мужественно-сурового нагромождения возвышенностей в ослепительном снежном одеянии, сменяющихся лисистыми ущельями и бескрайними далями, мы почувствовали себя в волшебном царстве зимы. День выдался хотя и морозный, но пасмурный, вот-вот должен был снова пойти снег, и небу суждено было проясниться только к вечеру. И все же наше внимание, главным образом, привлекала картина, мелькавшая за окном, даже среди разговора, который Мари навела на воспоминания о Цюрихе, о вечере в филармонии и о скрипичном концерте. Я наблюдал за Адрианом, беседовавшим с нею. Она сидела между Шильдкнапом и Швердфегером, Адриан напротив нее. Тетушка добродушно болтала со мной и Еленой. Я ясно видел, что он остерегается, как бы его взгляд, устремленный на ее лицо и глаза, не сделался нескромным. Рудольф голубыми глазами пристально всматривался в эту самозабвенность, в это самодергивание и самопорицание. Не было ли попыткой утешить, примирить с собой — то, что Адриан на все лады превозносил его перед этой девушкой. Поскольку она из скромности воздерживалась от суждения о музыке, речь шла только об исполнении, и Адриан настойчиво подчеркнул, что присутствие солиста, конечно, не помешает ему назвать его игру виртуозной, совершенной, более того, непревзойденной, Затем он присовокупил еще несколько теплых, хвалебных слов об общем артистическом развитии Руди, и его, это не подлежало сомнению, большой будущности. Тот делал вид, что ему нестерпимо это слушать, кричал полно-полно, да замолчи же, наконец, уверял, что маэстро безбожно преувеличивает, но сам сидел красный от удовольствия. Конечно, ему было приятно, что Марии слышат эти словословия, но особенно они радовали его тем, что исходили из этих уст. Благодарный он громко восхищался Адриановой манерой выражать свои мысли. Мари слышала и читала об исполнении в Праге отрывков из «Апокалипсиса» и спросила Адриана об этом его произведении. Адриан уклонился от ответа. «Не будем говорить». Отвечал он о сих благочестивых грехах. Руди пришел в восторг от его слов. «Благочестивые грехи!» — с упоением повторил он. «Слышали ли вы что-нибудь подобное? Как он говорит, как умеет находить слова? Нет, наш маэстро поистине великолепен». При этом он по своей привычке нажимал рукой на колено Адриана. Он принадлежал к людям, которым всегда надо щупать, трогать, касаться локтя, плеча или колена. Он и со мной так обращался, и с женщинами тоже, причем они, по большей части, принимали это довольно охотно. В обер Амергау мы гуляли среди ухоженных садов и крестьянских домиков, щедрых и украшенных резными коньками и балкончиками обиталище апостолов Спасителя и Богородицы